Глава седьмая. Перевоплощение. Да уж, пришлось признать, что мост оказался весьма необычным. К тому же не только необычным, но и пугающим. Впрочем, после того, как он замолчал и перестал скрежетать, ухоть и завывать, он оказался вполне приемлемым и даже весьма интригующим. Мост просел, отчего стал пологим, не столь круто уходящим вверх. Правда, после этого он стал больше похож на струящийся сверкающий тоннель, Но для ребят не было разницы, почему переходить реку по мосту или по тоннелю, так что оставалось только сказать спасибо его создателю и воспользоваться сиим изумительным творением. Впрочем, мысль о том, чтобы войти в этот загадочный тоннель, все же сильно пугала. Виджу протянул руку Наташе. — Ну что, пошли? Девушка в страхе отступила от него и помотала головой. Виджу нахмурился и небрежно проронил. — Я думал, что мы друзья. Я тоже так думала, — созналась девушка. Но давай без но, — перебил он ее и с улыбкой протянул руку Тане. В отличие от Наташи, та восприняла его жест более дружелюбно. — Ну что, моя маленькая мисс, пошли, провожу в черный Тадж-Махал и открою мир грез, о котором ты и не подозревала. А эти двое, — он мотнул головой в сторону Арджуна и Наташи, — пусть дальше стоят и сомневаются. Раз их недоверие сильнее желания попасть в черный Тадж-Махал, то не будем осуждать их выбор. А ты, маленькая мисс, наверняка хочешь узнать, что кроется за стенами черного принца. Поверь, ты будешь удивлена. Так что давай руку и пошли. Таня опешила от подобной фамильярности, но почему-то покорно протянула руку. Она не могла не сделать этого, будто кто-то заставил ее повиноваться. Она, как под гипнозом, не смела отвести глаз от виджу, в которых видела миллиард пляшущих искр, и свое отражение. Виджу осторожно взял ее руку и повел внутрь завихряющейся трубы, казавшейся живой. Девушка неуверенно ступила на переливающееся золото, такое завораживающее, текущее и обволакивающее. Если до этого под ногами хотя бы была земля, то теперь этот головокружительный водоворот искр был повсюду. Это было просто невероятно! Таня боязливо оглянулась назад, взглядом ища поддержки у Наташи и Арджуна. Они правильно оценили ее немое послание и тоже вошли в мерцающий тоннель. Тишина наполнилась осторожным шелестом, будто эти искры шептали о чем-то. Раздались несмелые хрустальные перезвоны, и сразу же появилось ощущение, что искры были из сусального золота, такого же блестящего, тонкого и невероятно хрупкого. Тоннель, сотканный из золотых искр, поглощал шум шагов и был настолько чувствителен к присутствию в нем четырех путников, что, казалось, он дышит вместе с ними. Любое резкое движение отражалось на конфигурации тоннеля. Искры начинали сбиваться со своего кругового ритма и стремились отклониться от оси вращения или даже рассыпаться, но чья-то сильная воля держала их в заданном направлении. По столь чувствительному мосту было непривычно идти, так как искры продавливались под ногами ребят, отчего они проваливались по самые щиколотки. Шорох искр становился порой сильнее, а иногда затихал, отчего казалось, что тоннель затаился. Но вот настал тот момент, когда их ноги коснулись черного мрамора, говоря о том, что путники перешли через реку и достигли места назначения. Виджо обернулся к тоннелю и хлопнул в ладоши. Тут же искры брызнули в разные стороны с мелодичным хрустальным звоном. Они разлетелись по всей округе, облепив стены черного Тадж-Махала. Наташа, Таня и Арджун замерли, глядя на волшебный пейзаж. На фоне фиолетового неба проступил сверкающий силуэт мавзолея, отчего стало светло, как днем. Будто кто облил Тадж-Махал с его четырьмя миноретами жидким золотом. Отныне он перестал быть черным, а стал золотым, Виджу, увидев, какое сильное впечатление произвел на всех его фокус, улыбнулся. «Ну что, нравится?» — спросил он, хотя ответ был очевиден. «Как тебе это удалось? Наташа еще не могла прийти в себя от подобной красоты, и потому ее голос был пропитан восхищением. «Долгие годы тренировки!» — пошутил Виджу. Наташа рассмеялась. «Ну, веди нас в свои хоромы, черный принц!» — подзадорила она его, все еще надеясь, что Виджу пошутил по поводу своей связи с черным Тадж-Махалом. Виджу направился к дверям, выходившим на сторону реки, и, не доходя до них пару метров, толкнул руками воздух перед собой. От его действий золотые двери открылись, впуская внутрь четырех друзей. Не успели они войти, как двери закрылись. Наташа, Таня, Арджун и Виджу стояли в темноте, нарушаемой отдаленными звуками игры на ситаре, старинном индийском струнном инструменте, Звуки музыки были печальны, и казалось, что пальцы невидимого музыканта трогают не только струны ситары, но и струны душ, вошедших внутрь величественного Тадж-Махала. К нежной мелодии добавились ритмичные удары табла, индийского барабана, придав насыщенности музыкальной композиции. Невероятный трепет охватил четверых слушателей. Музыка была повсюду, она стала нарастать. И вот она уже всюду, в воздухе, в сердце, в мыслях и в каждой клеточке тела, откликающейся волнительным содроганием на переливчатые звуки. Друзьям почудилось, что их тела растворились в мелодии и воспарили над землей, перетекая вместе с волнами нежного мотива. И тут резкий диссонирующий звук, напоминающий звук порванной струны, нарушил очарование момента. Он зазубренным лезвием прорезал сознание слушателей, заставив вздрогнуть. В тот же миг пространство вокруг четырех друзей начало освещаться. Этот свет лился из ниоткуда и не давал тени, будто он был везде, словно все было соткано из него. Молодые люди удивленно распахнули глаза. Увиденное заставило восхищенно затаить дыхание. Они стояли внутри огромного средневекового дворца Махараджи. Он был неимоверных размеров, во сто крат превышающих размеры настоящего Тадж-Махала. Все здесь дышало величием Древней Индии, когда страной правили раджи. Их могуществу не было предела, а дворцы, воздвигаемые ими, поражали воображение своей грандиозностью и помпезностью. Пока гости ошарашенно озирались, Виджу пошел вперед. Его шаги гулким эхом раздались под сводами дворца, говоря о том, что его попутчикам не следует отставать. Виджу шел размашистым шагом, не оглядываясь. Перед ним распахивались все двери, и из-под ног вылетали брызги света и расплескивались по стенам, озаряя все вокруг. Стены были расписаны золотыми узорами и инкрустированы самоцветами, отчего казалось, что кто-то щедрой рукой разбросал вокруг драгоценные камни. И вот теперь они переливались на свету, играя немыслимыми красками. Длинные, нескончаемые коридоры — вели глубь дворца. Следуя за провожатым, гости в изумлении заглядывали в арки, мимо которых проходили, и видели великолепные дворцовые покои, достойные самого богатого махараджи, индийского вельможи. Свет лился отовсюду, отчего инкрустированные драгоценными камнями стены, залов и коридоров играли бликами. Будто миллиарды сверкающих мотыльков прыснули в разные стороны, Более невероятного и завораживающего зрелища никому не доводилось видеть. Внутренние дворики с фонтанами и бассейнами дарили свежесть. Из них в разные стороны разбегались коридоры, ведущие в комнаты, которых было невероятное количество ковров и подушек, балдахинов и гобеленов. Здесь же стояли ажурные столики и разноцветные светильники. Несомненно, это был сказочный дворец средневекового Раджи, Именно так называли императоров в Древней Индии. По мере их продвижения вперед на пути попадались девушки в длинных пестрых одеждах. При появлении незнакомцев эти юные особы прятались в глубинах комнат, как испуганные лани. Юноши, одетые в старинные индийские одежды, склоняли головы и вставали вдоль стен, приветствуя гостей. Казалось, что этот дворец полон жизни. Иногда доносились переливы смеха или же звон серебряной посуды. Но что бы ни происходило вокруг, было ясно одно — все жители дворца почитают Виджу и преклоняются перед ним. Две девушки и Арджун не успели толком рассмотреть все красоты дворца и насладиться игрой его света, потому как перед Виджу открылись еще одни двери, и все вошли в огромный зал. Именно он и был тем самым залом, который являлся сердцем настоящего Тадж-Махала, Здесь было все, как внутри мавзолея, но лишь отсутствовали две гробницы и ажурная перегородка, отделяющая гробницы от основного зала. Сквозь огромные стрельчатые проемы окон лился дневной свет, и казалось, что путники из дивного сказочного дворца вновь попали в Тадж-Махал, вернее, в черный Тадж-Махал. — Добро пожаловать в центральный зал, — произнес Виджу и прошел вперед. Он был несловоохотлив и преследовал какую-то одному ему известную цель. Юноша встал посередине, воздев руки вверх. Как раз над ним был центр большого купола, а с него срывались вниз светящиеся капли, со звоном разлетаясь в воздухе, не долетая до виджу. Они оседали на стенах, покрывая их мерцающим светом, будто кто-то бросал на них россыпь бриллиантов. Долетая до молодых людей, они оседали на них, отчего одежда начала меняться. Сарафан Наташи удлинился до пола и видоизменился на манер одежды средневековых жительниц Индии, дополнившись разноцветными накидками, будто сотканными из паутины. Танины джинсы превратились в свободные шаровары, а поверх них стали проявляться всевозможные полупрозрачные накидки, делая ее образ невероятно женственным. Множество драгоценных камней украсило одежду девушек. На руках зазвенели десятки тонких браслетов, в ушах появились массивные длинные серьги, свисающие до самых плеч, руки покрылись расписными узорами, которые делают индийские женщины хной. В волосах и на шеях девушек появились драгоценные украшения. Таня с Наташей настолько преобразились, что их можно было принять за средневековых махарани, индийских императриц. Братья тоже преобразились. На смену брюкам появились шаровары, рубашки больше не были заправлены в брюки и удлинились до колен, а по ним побежала золотая вышивка, достойная Махараджей. Поверх рубашек возникли длинные халаты, шитые золотом. В дополнение на головах юношей появились тюрбаны, украшенные россыпью драгоценных камней. «Что это за маскарад?» — чуть было не выкрикнул Арджун, но не смог произнести ни слова. Виджу все еще стоял в центре, и на него снисходили потоки света. Единственное, что смог сделать Арджун, воспротивившись происходящему, он стянул с головы тюрбан, казавшийся ему вычурным и дурацким, и бросил его на пол. В какой-то момент Виджу опустил руки и покачнулся. Арджун перепугался за брата и кинулся к нему, чтобы поддержать. Но это оказалось чрезвычайной мерой. Виджу уже вновь прочно стоял на ногах. «Не переживай за меня, Арджун», – благодушно улыбнулся он, оценив заботу брата. «Просто я только что получил колоссальный заряд энергии, поэтому еле удержался на ногах». Арджун, оказавшись в невероятной близости от Виджу, буквально ощущал полученную братом энергию. Она касалась кожи Арджуна, но не проникала внутрь, как это было тогда, когда он обрел утерянный дар в городе двух дворцов. Энергия Виджу Словно нежное перо скользило по коже Арджуна, лаская и маня. Это была запретная для Арджуна энергия, принадлежащая исключительно Виджу. Недоверчиво оглядевшись, девушки подошли к братьям. Сейчас, в мерцающем и переливающемся свете, Арджун и Виджу были настолько похожи друг на друга, что их можно было спутать. Впрочем, нет, Наташа никогда ни с кем не спутала бы Арджуна. Поразившись в очередной раз сходству братьев, Она взяла Арджуна за руку. На самом деле они совсем разные. Это просто свет сейчас так падает. На самом деле у Арджуна другой взгляд и совсем другая душа. Ее нельзя было увидеть, но к ней можно было прикоснуться своей душой, и Наташа, как никто другой, знала, насколько она у него добрая и прекрасная. Почему-то именно сейчас Наташа посмотрела и на Виджу. Странные чувства и мысли завладели девушкой. И когда успело так случиться, что она начала с недоверием относиться к нему? Ведь он был ее самым лучшим другом, ее единомышленником, тем, с кем она всегда делилась своими секретами. И кто теперь он для нее? Незнакомец, пугающий своими выходками. А ведь еще позавчера утром, вернувшись из альтернативной реальности, она была счастлива видеть его. За последний час ее отношение к Виджу очень изменилось. Отныне он казался ей злобным и опасным. "Да что ты так настороженно смотришь на меня?" рассмеялся Виджу. "Такое ощущение, что ты меня боишься". "Признаться, есть немного", хмыкнула девушка, не собираясь скрывать свои истинные чувства. "Да ты шутишь!" изумленно воскликнул он. "Ни за что не поверю. Виджу, что с тобой происходит?" в очередной раз спросил Арджун, на сей раз надеясь получить ответ. Твое поведение меняется с плохого на хорошее в считанные минуты. А до этого мне вообще казалось, что ты чужак, с которым я даже не знаком. А ведь ты мой родной брат. Видишь ли, Арджун, задумчиво начал Виджу, смакуя каждое слово, с того момента, как Черный Принц назначил меня хранителем своей души, я перестал быть твоим братом. Отныне я и есть Черный Принц. А не много ли самомнения? — воскликнул Арджун. — Если ты сомневаешься в моих словах, то создай такой же мост, который только что спроецировал я. Или освети ночные стены черного дворца, или обрати мавзолеи в прекрасный дворец. Тогда я признаю, что я простой смертный, который ничем не отличается от окружающих. Арджун с вызовом глянул на брата, не желая признавать его превосходство. Я смог бы сделать такое в том мире, где люди управляют своими желаниями, и ты это знаешь. «Вот-вот, Арджун», — Виджу похлопал его по плечу, — «там ты мог творить подобное, а тут нет. И именно это и разнит нас. Так что не надо сейчас делать вид, что ты не понимаешь, что у меня есть власть над всем, что нас окружает, а у тебя нет. Ты не забыл слова мистера Мортистона?» что именно черный принц наделяет людей даром и возможностью осуществлять свои мечты. Так вот теперь сила черного храма в моих руках. Она бежит по моим венам, пульсирует в моем сознании, делая меня всемогущим. — Из чего это вдруг тебе оказана такая великая честь — стать хранителем души черного принца? — недоверчиво прищурилась Наташа а с того, что именно я смог воплотить в себе сущность черного принца», — произнес Виджу, упиваясь своей властью. «Постой», — остановил разгорячившегося брата Арджун, — «ты говоришь о Мавзолее как о живом человеке. Ты совсем свихнулся?» «А он и есть живой», — с вызовом бросил Виджу. «Он — это я». От подобных новостей голова шла кругом, и мурашки пробегали по позвоночнику Наташи. Опять в голосе Виджу проскальзывали нотки самовлюбленности и эгоизма, оттененные обретением безграничной власти. Это что же получается, что Виджу стал воплощением черного таджа? Но подобное было несколько нелогично, а потому не укладывалось в голове. Как можно стать олицетворением неодушевленного предмета, воздвигнутого много тысячелетий назад в городе двух дворцов? Наташа, конечно, не могла отрицать необычность храма, ведь он был под покровительством индуистских богов Ганеша и Шивы, храм мог наделять даром и был уникален, но все же он был бездушным монументом. Или ей только казалось, что он был бездушным? Наташа растерялась. Будто, прочтя ее мысли, виджу улыбнулся и сказал, «Полагаю, что у вас скопилось много вопросов, на которые я могу дать ответы, так что пойдемте со мной». Все тем же твердым шагом он направился к выходу и вывел своих спутников из дворца. Но теперь они уже оказались с той стороны, где был бассейн. Яркое солнце заливало все вокруг, оживляя черный мрамор. Казалось, что он имеет серые прожилки, способные светиться и играть в лучах солнца. Но в тени мрамор хранил свою величавую надменность, будто всем своим видом хотел доказать свое превосходство над миром. Хоть Наташа с Арджуном тоже опешили от подобных перемен, но для Тани они были шокирующими. Она просто не смела поверить в происходящее. Для нее эти смены декораций были сродни сну, все менялось с неимоверной быстротой, и надо было только проснуться, чтобы вернуться в реальность. Вдоль бассейна был разбит великолепный сад, в котором пели удивительные птицы и гуляли павлины. Из самого бассейна били струи воды – отчего его название «бассейн» резко менялось на «фонтан». меж деревьев стояли белые шатры. Из одного из них доносился переливчатый смех и мелодия, извлекаемая из какого-то струнного инструмента. Через приоткрытый полог можно было увидеть людей, предававшихся веселью. Но появление Виджу внесло смуту в беззаботность отдыхающих. Все стихли, будто испугались. «Добро пожаловать в мой дворец!» — провозгласил Виджу, раскидывая руки. Он с усмешкой посмотрел на брата, Наташу и Таню, пытаясь уловить их настроение и прочесть восхищение в их глазах. — Но постой! А как такое может быть, чтобы мавзолей, непригодный для жилья, остался мавзолеем снаружи, а внутри стал дворцом? — недоверчиво протянула Наташа, полагая, что Виджу прибег к оптическому обману зрения, чтобы ввести в заблуждение своих гостей. «Непригодный для жилья, да? Кто вам такое сказал?» – удивился Виджу. «Вы только что своими глазами видели внутри множество комнат, купалин и бассейнов. У меня полно слуг, и есть верные стражники, охраняющие мои владения. Если хотите, можем вернуться, и я покажу великолепие моего дворца более детально». «Куда же еще детальней?» – хмыкнула про себя Таня. «Нет, спасибо, мы тебе на слово верим», – заверила его Наташа не желая больше входить внутрь. Снаружи было уж больно хорошо, и хотелось после всего случившегося понежиться в ласковых лучах солнца. — С каких это пор ты стал Махараджей? — спросил Арджун, чувствуя, что его брат уже перестал быть его братом, став его чужеродной копией. Виджо оставил его вопрос без ответа. Обретение души черного принца полностью изменило его сущность, и отныне он собирался предаваться беззаботной жизни в окружающих его красотах, и при этом не давать никому отчета. Он считал, что его статус мог это позволить. Арджун не был готов к такому неожиданному перевоплощению Виджу, а потому был слегка растерян и подавлен. Что не говори, а ведь это был его родной брат, с которым они родились с разницей в полчаса. Они всю жизнь были вместе, и вдруг выясняется, что Виджу уже не тот Виджу, что был прежде. Арджуну было тяжело смириться с подобной утратой. Представив, что будет с родителями, когда они поймут, что у них отныне на одного сына меньше, Арджун в отчаянии скрипнул зубами, ощутив боль, которую должна будет испытать матушка.